Глава 3. Гейб Калик. Гейб силясь разглядеть в темноте датчик топлива, включил фонарик. Шкала показывала, что резервуар на четверть заполнен. Он нажал кнопку выключателя, но мотор лишь хрипло рыгнул в ответ. Влажный запах пыли и плесени преследовал Гейба, пока тот осматривал это сомнительное чудо техники в тусклом освещении лампочки, висевшей над головой. Я им сейчас намеревался лишь предварительно осмотреть генератор, чтобы оценить его повреждения и как можно скорее ввести в строй. Батареи, конечно, были слегка подсажены, но вряд ли это главная проблема. Вполне возможно, горючее пришло в негодность за 10 лет простоя агрегата, ведь агент по недвижимости предупреждал, либо что он первый арендатор за долгие 10 лет. Да и сбои с электричеством в этих краях случаются часто, так что в один из таких моментов генератор мог окончательно сдохнуть. Наверное, зажиганию не помешает прочистить, размышлял Гейп, сидя на корточках перед агрегатом в темноте подвального помещения. И фильтры для топлива тоже надо проверить. Наверняка, если генератор не приводили в порядок много лет, там полно грязищи. Да и вообще, похоже, им долгое время пренебрегали. учитывая тот слой пыли, которым была покрыта машина. Примерно такие мысли проносились в голове Гейба, Габриэля Вирджела Каллига, который по профессии был инженером-механиком и прибыл в Англию 16 лет назад в возрасте 21 года. Причиной тому стала политика американской инженерной корпорации Абсу, обменивавшейся служащими с дочерней британской компанией Руководство корпорации посчитало, что смена обстановки и новый опыт будут полезны для Калига. Немалую роль в решении руководства сыграло и то, что Калиг, будучи всего лишь младшим инженером, не понимал своей скромной роли и фонтанировал собственными идеями, вплоть до того, что часто с ним бывало трудновато справиться, словно юноша инстинктивно сопротивлялся приказам. Однако Гейб обладал немалым талантом, и большинство инженерных задач щёлкал как орехи. Вот только химическое оборудование ему не давалось, и руководство вынуждено было признать перспективность коллеги. Корпорация, хоть и устала от молодого сотрудника, всё же не желала терять человека с такими данными. По правде, идея отправить Гейба за границу туда, где традиционная вежливость и хорошие манеры могли бы приглушить взрывной характер молодого служащего, возник лоу управляющего тем филиалом, в котором работал Калик. Управляющий не только смотрел на Британию сквозь розовые очки, но также увидел в Гейбе много такого, что напомнило ему о собственной юности. Босс изучил биографию молодого инженера. Гейбу повезло в том, что этот руководитель искренне интересовался людьми, находившимися под его началом, особенно молодыми и проявлявшими способности. Любой другой начальник мог просто уволить нахального юнца, сделав три положенных предупреждения, и управляющий оказался прав. Его идея принесла плоды. Поначалу Гей был ошанмлён на весной обстановке и благожелательностью новых коллег, а вскоре он как будто отогрелся и быстро растерял шипы с колючками. Раз в неделю молодой человек посещал курсы повышения квалификации и быстро сдал экзамены на высшую ступень инженерного дела, а вскоре стал и сотрудником Института строительного машиностроения. Постоянно накапливая опыт, он со временем добился солидного положения, много раз давал интервью в газеты, рассказывая о новейших технологиях и материалах, Поднимаясь по лестнице успеха, Гейб встретил Эв Локли и моментально женился на ней, а через 6 месяцев после свадьбы на свет появилась Лорен. Выпрямившись, Гейб поглядел сложенные из кирпича сердца помещения, обратив внимание на чёрные клочья паутины между потолочными балками. В одном из углов лежала куча угля, рядом с ней дрова. Водогрей внезапно перестал булькать, и отдалённый гул бегущей воды достиг ушей Гейба. Этот шум доносился из тёмного, похожего на пещеру, большого подвала, скрытого за дверью, где в самом центре располагался круглый колодец, примерно 10 футов в диаметре, и этот колодец доходил до подземной реки, протекавшей прямо под домом. Края старого колодца выложены из камня. возвышались над полом всего на полтора фута. Когда Гейб показывал жене и детям колодец, это и был обещанный им сюрприз, он еще раз повторил, обращаясь к Келли, чтобы она никогда не спускалась в подвал одна. Продолжая осматриваться, Гейб передернул плечами, потом крепко потер шею ладонью, одновременно поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, стараясь расслабить мышцы, затёкшие во время долгой поездки. Куски ржавого железа, сломанные стулья и детали неведомых механизмов валялись тут и там, будто подвал служил складом для старого барахла. В дальнем углу Гей разглядел допотопное точило с каменным кругом и ножной педалью. Воздух внизу отличался промозглостью и повышенной влагой, а из колодца поднимался холод. Когда Грейнджер, управляющий, показывал Гейбу дом и окрестности, он сказал, что эта подземная река, именуемая Нижней рекой, течёт от ближних вересковых пустошей к морю, к деревне Холлоу-Бэй, параллельно речке Бэй, а рядом с дельтой она выходит на поверхность, где у береки и сливаются. "Нечего и удивляться", подумал Гейб, что в доме так холодно. Он хлопнул ладонью по бездействующему генератору. Позже пообещал он себе и ему. Затем вытерев грязные руки от джинсы, направился к проёму, ведущему в основную часть подвала, стараясь не споткнуться о груды мусора. Гейп любил механизмы. Он любил чинить всё, от автомобильных моторов до сломанных часов. Много лет назад он развлекался тем, что покупал старые мопеды, разбирал их и снова собирал, не столько для того, чтобы отремонтировать, сколько ради забавы, но его заставило его отказаться от этого ради безопасности семьи. В их лондонской квартире, в комнате, которую Гейб использовал как рабочую, стояло множество полок со старыми механическими игрушками. Там были марширующие солдаты, ярко раскрашенные поезда, крошечные модели легковых автомобилей и грузовиков, часы, купленные в основном у старьёвщиков и разъездных торговцев. Каждый из механизмов Гейп сначала разобрал, а потом, почистив, собрал заново, возвращая их к жизни. Гейп наслаждался даже запахом механизмов, запахом смазки, масла, самого металла. Он наслаждался звучанием моторов, работающих с полной нагрузкой или на холостом ходу, особым звуком движущихся зубчатых колёс и хропавиков. И в прошлом по субботам он не мог придумать ничего лучшего, как повести детей, совсем ещё маленьких, в научный музей в Южном Кенсингтоне, чтобы показать гигантские паровые двигатели, выставленные там, вскарабкаться вместе с малышами в кабину, объяснить им, как работает каждое колёсико, заставляя действовать огромные механизмы, и благодаря великому воодушевлению Гейба Лоренза скучало только во время четвёртого посещения музея. Келли, которую Гейб держал на руках, была ещё слишком мала, чтобы понять хоть что-то. Зато Кэм застывала от восторга и благоговения каждый раз, когда видел величественных железных мамонтов. Гейб поспешил отогнать от себя воспоминания. Сегодняшний день должен быть именно сегодняшним днём неотложных дел ради Эвы. и ради его самого. Они ведь впервые покинули свой настоящий дом со всем тем, что было с ним связано. Впервые после... Гейб энергично выбронил себя, изгоняя мысли, доводящие до слез. Эва нуждается в его поддержке, особенно теперь, когда приближается годовщина исчезновения Кэма. Эва постоянно боялась, что полиция не сумеет связаться с ними, Появись хоть какие-то известия о пропавшем сыне, хоть какие-то намёки на то, где он может быть. Она продолжала надеяться, что он до сих пор жив, а его похитители оказались милосердными и до сих пор просто держат мальчика у себя. Но Гейп уверил её, что полиция прекрасно известна, и их новый временный адрес и телефон и номер почтового ящика. Они с Эвой смогут добраться до города за несколько часов, если возникнет такая необходимость. Но когда Эва возразила, что Кем может просто напросто сам вернуться домой и обнаружить, что там никого нет, Гейп не нашёл слов утешения, потому что какая-то маленькая часть его самого, маленькая отчаявшаяся частичка сердца, надеялась на то же самое. Миновав проём в стене, Гей, прежде чем пройти дальше в большое помещение, задержался, исследуя неведомое приспособление, стоявшее в тени слева от прохода, что на мгновение отвлекло его от тяжких мыслей. Он всмотрелся в штуковину, щурясь в слабом свете. Объект изучения представлял собой два солидных деревянных вала, расположенных один над другим с небольшим промежутком между ними. С одной стороны устройство имело железное колесо с рукояткой, видимо, чтобы вращать валы. Гей благоговейно улыбнулся, когда понял, что представляет собой устройство. Это был древний каток для белья, при помощи которого отжимали воду из выстиранных вещей. Однажды ему попалось изображение таких валов в книге, но ничего подобного живьём он ни разу не видел. Похоже, в давние времена такая вещица имелась в каждом доме и стояла во дворе или в саду. Но теперь место катков заняли стиральные машины с центрифугами. Восхищённый, Гейб коснулся заржавевшего зубчатого колеса, потом взялся за железную рукоятку, но когда он попытался повернуть механизм, деревянные валы отказались тронуться с места. Гейп придвинул фонарь поближе, рассматривая покрытые ржавчиной детали, и на несколько мгновений забыл обо всём на свете. Если счистить с поверхности ржавчину, отшлифовать металл, как следует смазать зубчатку, механизм будет отлично работать. Конечно, он совершенно ни к чему в наши дни. Гейп даже представить не мог, чтобы Эва вдруг спустилась в подвал и стала отжимать бельё с помощью этой конструкции. Но это ведь интереснейшая часть истории дома. Гейп наконец отступил на шаг от древнего катка, встряхнул головой, улыбнувшийся собственным мыслям, и направился в помещение с бойлером, когда носок его ботинка ударился обо что-то твёрдое, а сам предмет отлетел на пару футов в сторону, странно проскрежетав по пыльному полу. Гей поднял находку, и обнаружил, что это полоска металла длиной около фута, шириной примерно в два дюйма, с круглой дырой по центру и со скошенными концами. Выглядела полоска как часть некоего механизма, но какого именно, Гейб далее представить себе не мог. «Возможно, полоска отвалилась от какой-то старой садовой машины», — предположил он, «или...» — негромкий оклик донесся до него от двери подвала, — Едва слышный сквозь шум непрерывно бурлящей подземной реки Гейп поспешил вернуться сквозь дверной проём во вторую часть подвала и снова услышал негромкий голос. Большинство родителей в любых условиях узнают голоса своих детей, и Гейп не был исключением. Келли звала его, и в её голоске слышалась настойчивость. Популя, популя, мама сказала, чтобы ты пришёл. Последовала небольшая пауза, пока Келли вспоминала нужные слова. Прямо сейчас. Гей подшвырнул металлическую полосу и поспешил к узкой лестнице, ведущей из подвала наверх.